Глава 22 В классе отсутствует одна ученица, и вся школа кажется опустевшей. Никому не хочется работать. Лена смотрит на имя Джанаки в списке учащихся и не может заставить себя удалить его. «Интересно», — думает она с тоской, — «кто будет следующий в списке? Кто из этих школьниц придет однажды домой после уроков и обнаружит, что ее ждут красивое платье, дорогие украшения и будущий муж?» «25 тысяч девочек в мире ежедневно насильно выдают замуж», — прочитала она где-то. Сегодня эта абстрактная цифра, начертанная на листе бумаги, воплотилась и конкретизировалась. Теперь у всех этих девочек есть лицо. Лицо Джанаки. Лена не может запретить себе думать о Лолите. В конце года девочке исполнится 12 лет. Теперь она в классе самая старшая. Ребенок, запускавший на пляже воздушного змея, меняется и скоро превратится в девочку-подростка. Эта перспектива тревожит Лену. Она успокаивает себя, повторяя, что Джеймс не захочет лишиться субсидии, которую она выплачивает ему на жалование про Кашу, новому работнику Тхабы. Их соглашение сделало его зависимым от Лены, а значит, защищает лалиту, думает она. После отъезда подруги девочка ушла в себя. Печально сидит на своем уголке ковра рядом с пустующим местом, которое раньше занимала Джанаки. В играх на переменках она больше не участвует. Держится в сторонке, замкнувшись в своем молчании, проникнуть внутрь которого не удается никому, даже лени. Она относит такие перемены в поведении девочки насчет горя, разлуки, хотя и чувствует, что кроме печали ее протеже чем-то встревожена, озабочена. Это пройдет, надеется она, всячески стараясь ее ободрить. Несмотря ни на что, школьная жизнь продолжается. Лена ненавидит это угнетающее чувство беспомощности, но она знает, что поле ее деятельности имеет свои границы. Она не может изменить мир и должна принять это как данность. Ее власть заканчивается за дверью этого класса, ничтожного анклава, жалкого бастиона посреди деревни, где так чтут традиции. «Мы не можем достичь невозможного», — писал Рене Шар, — «но оно освещает нам путь». Лена пытается зацепиться за эту мысль, за этот огонек, который она решила зажечь, крошечный фонарик, свет которого сегодня немного ослаб, но который завтра, надеется она, разгорится с прежним жаром. «Надо идти дальше, нельзя сдаваться, надо продолжать бороться ради этих детей, которые ждут ее каждое утро». Лене хочется верить и надеяться, что в конце концов что-то изменится и для них. Чтобы поднять моральный дух своих подопечных, она предлагает Кумару и Прите организовать выезд на природу. Детям необходимо подышать свежим воздухом, немного расслабиться после последних событий. У них практически нет возможности вырваться из суровой повседневности. Можно украсть несколько часов математики и английского, чтобы отвезти их на пикник куда-нибудь на побережье. С известной долей эгоизма она надеется, что эта передышка позволит и ей немного развеяться, освободить голову для новых идей. Ребята восприняли новость с величайшим энтузиазмом. В назначенный день, сгорая от нетерпения и перевозбуждения, они собираются во дворе. Радха приготовила корзины с едой, Прити не забыла про мечи, Кумар взял на себя воду в бутылках, Лолита спросила разрешения принести своего воздушного змея, Некоторые из одноклассников последовали ее примеру. По всей стране, с севера и до юга, эти бумажные четырехгранники пользуются неизменным успехом. Для индийского ребенка они нередко единственное развлечение. Большей частью их изготавливают своими руками из старых журналов или газет. Повсюду устраиваются соревнования. В деревнях мальчишки без страха залезают на крыши жилищ, чтобы запустить своего змея как можно выше. Бывает, что некоторые срываются, падают и ломают кости. Скоро Лена узнает, как самые отчаянные и самые опытные бьют перегоревшие лампочки и обклеивают осколками бечевку своего змея, чтобы та при соприкосновении перетирала бечевки противников. Вот какие ужасающие беспощадные сражения происходят в воздухе. Но сегодня на повестке дня не соперничество а скорее общность, единодушие. Лена смотрит, как дети носятся вокруг нее по пляжу, будто свободные электроны, свободные от какого бы то ни было принуждения. Они играют в мяч, запускают воздушных змеев наперекор дразнящим их волнам, и учителей вовлекают в игру. Лена с удивлением замечает вдруг, что веселится от души. Когда младшие начинают брызгать на нее водой, она громко смеется. Она словно оказалась внутри какого-то воздушного пузыря. Вне времени, и ей давно уже не было так легко. Прав был Франсуа, когда говорил «Ветер в волосах, ноги в воде. Вот оно, счастье». Но такое счастье недолговечно. Она не может не думать о Джанаке. Как она там, в чужой деревне у мужа? Накануне она попросила ребят из класса нарисовать для Джанаки рисунки. Все вместе они написали ей письмо, чтобы не потерять связи, чтобы сказать, что они ее помнят. Лена надеется, что эти слова ободрят девочку, станут ей дружеской поддержкой в новой жизни. Других друзей у нее теперь не будет. День кончается, но никому не хочется возвращаться домой. А надо. Дети собирают свои вещи, и игрушки. Прити, кумары Лена тем временем складывают в корзины остатки еды. Вся компания опускается в обратный путь к школе, который лежит мимо Тхабы, где они оставят Лолиту. После той перепалки с хозяином Лена здесь не бывала. У нее пропало желание обедать в этом месте. Она злится на Джеймса и Мэри за их эгоизм, за их низость. Кроме того, она подозревает, что они извлекают личную выгоду из тех денег, что она им платит. Ну и пусть. Главное, что Лолита может свободно учиться. Остальное не важно. Она заметила его, проходя мимо тхабы, наверху, на террасе. Маленький мальчик лет десяти в трикотажной кофте и спортивных штанах снует между столами, Приносит чепати, убирает грязную посуду. Точно так же, как Лолита когда-то. Такое впечатление, что смотришь старый фильм только с другим актером. Лена застывает на месте. Джеймс посмеялся над ней. Он оставил деньги себе, сомнанил другого работника, такого же безответного и дешевого. Мальчуган явно ничего не получает. Работает, должно быть, только за кров и еду. Лена в бешенстве поднимается в Тхабу, оставив Кумара и Прити с детьми дожидаться на улице. Увидев ее в таком состоянии, Джеймс сразу начинает оправдываться, он не собирался ее обманывать. Прокаш меня обворовывал», — заявляет он, — «он таскал деньги из кассы, пришлось его уволить». Но Лене наплевать, правда это или нет, злодеяние на лицо «Прити была права», — думает она в полном отчаянии. Зря она пошла на эту сделку, зря поверила хозяину. Идиотка несчастная. Она-то считала, что вышла победительницей, радовалась, что одержала над ним верх, а на самом деле обрекла на ту же участь другого ребенка. Позже она узнает, что зовут его Анбу, и что он сын какого-то дальнего родственника Мэри. Его отца заверили, что мальчик будет сыт, и что его будут учить ремеслу. Достаточно аргументов для загнанного в угол и погрязшего в долгах отца семейства. Выходя из хабы Лена ловит взгляд, одетый в школьную форму Лолиты. Та смотрит на мальчика, с которым теперь живет рядом. Они спят в одной комнате у Джеймса и Мэри. Они почти ровесники, но жизнь у них будет разная. И тут Лена понимает, что мучает девочку последнее время. Ее будущее куплено за счет счастья другого ребенка. В тот вечер Лена запирается в своей коморке, одинокая и несчастная. Встреча санбу Анбу в один миг затмила игры на пляже, детский смех, мечи и воздушных змеев. Теперь в ее глазах стоит только лицо этого мальчугана, который никогда не научится читать, потому что на его пути всегда найдется алчный хозяин и отчаявшийся отец, готовые принести его в жертву и поработить. Она взяла на себя непосильную ношу, и это приводит ее в отчаяние. Подобно Сизифу, она толкала свой камень все выше и выше в гору, А теперь он самым жестоким образом скатился вниз. На смену Лолите пришел Анбу. Ад не кончается. Он вечен.